Глава 59. Алистер. Рози была прекрасна. Он глаз не мог отвести от собственной пары, от яркой борьбы, которая раздирала ее изнутри, от постепенного осознания, что нормы, привитые обществом и воспитанием, проигрывают драконьим инстинктом. Уж Алистер, как никто, понимал, что шансов устоять перед блеском камней у новоявленной драконицы никаких, какова уж их природа. Он и сам через подобное в свое время прошел, поэтому прекрасно представлял состояние Роуз. Главное теперь было не улыбаться слишком уж плотоядно, чтобы не спугнуть девушку. Поэтому отшутился насчет поцелуя. — О, я поблагодарю! — ощерилась Рози. Я обязательно поблагодарю! — прошипела так проникновенно, что у дракона мурашки вдоль позвоночника побежали. Его темпераментная девочка... А потом валистера полетел огненный снаряд. И еще один, и еще. Хорошо, что ящер давно позаботился о безопасности внутри лаборатории, так что вреда фаерболы Розаленды тут ничему причинить не могли. Разве что он прикрыл щитом Эванелию, да сам отскочил, чтобы не схлопотать ненароком. — Поцелуйся с моим фейерболом, ящер! — рявкнула Роуз напоследок, хоть и ни разу не попала в цель. Зато отряхнула руки с таким горделивым видом, будто как минимум половина из запущенных ей снарядов подбили Алистера. И надо бы ему огорчиться из воинственной реакции, задуматься над тем, что делать с парой дальше. А вместо этого почти столетний дракон тщеславно радовался тому, как же быстро его девочка учится быть драконицей, да как хорошо у нее получается». Сердиться на Розалинду, столь чистую и честную в собственных реакциях, не получалось. Тем более, что подобные стычки встряхивали и прекрасно отвлекали от непрестанного влечения к его золотокутрубестии. Ибо все его существо стремилось только к одному – слиться с парой, сделать ее своей и никогда никуда не отпускать. Держать руки при себе становилось все труднее, поэтому Алистер не придумал ничего лучше, чем заменить его язвительностью которую за годы отточил практически до совершенства. «Я бы с радостью», — подмигнул он шумно дышавшей Жасалинде, «но с твоей меткостью мне придется ждать этого момента до скончания века». «Паяц!» — рыкнула его драконица, и он вновь залюбовался, залип на свежем розовом румянце щек, на огне, пылающем в прищуре глаз, на растрепанных волнистых волосах, отдававших темным золотом, Определенно роз его самая главная драгоценность. «Это мой единственный недостаток, Розе Пожал плечами и с заговорщицким видом протянул ей на ладони еще одну диковинку. «Смотри!» Ал нажал на рычажок сбоку усыпанного драгоценными камнями яйца, и верхняя половинка шкатулки откинулась, а изнутри полилась нежная, как звон малюсеньких колокольчиков, мелодия. Помнится Тесси, паре его кузена, штуковина сильно понравилась. Алистер даже не против был подарить девушке редкую шкатулку, а вот его брат как раз сильно возражал. Ал тогда еще мысленно посмеялся над неадекватным поведением взрослого дракона, а вот теперь и сам оказался в похожей ситуации. Мораль, никогда не забавляйся над трудностями ближнего своего. «Это тебе», — Роуз задохнулась. То ли от негодования, то ли от восторга, ему не досуг было гадать. Все, что хотел Алистер, это втянуть воздух рядом с пухлыми розовыми губками, провести носом по изящной длинной шее, зарыться в манящие локоны, наверняка не на ощупь, как шелк. «Прекрати делать это!» Цепкие пальчики уже выхватили из его рук шкатулку в виде яйца, а гневный взгляд полоснул так остро, что ящер почувствовал, как колет у него в животе. «Иначе я уйду, чтобы ты больше не смог ставить меня в неловкое положение». «Скажи Роузи». Он все-таки не выдержал, склонился ближе к любимому лицу и выдохнул в медовые губки. «А кто мне запретит посылать тебе подарки почтой?» М? Алистер четко заметил тот момент, когда его пара переменилась в лице. Еще мгновение и гром грянет. «Вообще-то твоя совесть должна бы...» Отбрила девчонка. Ее глаза сияли не хуже, чем колье, украшавшее изящную длинную шею. Именно она и подсказывает мне заглаживать вину драгоценностями. А еще помогать твоей сестре. Предлагаю оставить распри и сосредоточиться на Иванелии. Из рову словно весь воздух выпустили. Острые плечики опустились. Взгляд потух. Раздался судорожный вдох. О небо! Как я могла так легко отвлечься?» пискнула расстроенная выистинная и прижала ладошки к губам. Не вини себя Роуз. Весь запал Алистера тоже внезапно угас. Уже не хотел сострить и подначивать пару. Наоборот, все требовало прижать ее к себе, окружить заботой и успокоить. Как жаль, что он не мог себе этого позволить прямо сейчас. Поэтому приходилось использовать лишь слово. Твой организм сейчас перестраивается. Учится быть драконом и человеком одновременно. «Принимает новое, отторгает старое. Над многими нашими особенностями мы не властны, так что не вини себя. Прошу». «Не верю, что может быть что-то сильнее разума», — возразила она. «Тогда вспомни оба наших поцелуя. Разум просто растворился в близости двух созданных друг для друга драконов. Давай уже займемся делом. Садись рядом с Эви. Ты тоже мне понадобишься».